Потом сказал законовед, «А что о наших законах, учитель?» И он ответил, «Вы наслаждаетесь, устанавливая законы, но еще больше наслаждаетесь, нарушая их. как дети, играющие на берегу океана, с упорством строят песчаные башни, а затем со смехом их разрушают. Но пока вы строите свои песчаные башни, океан приносит на берег еще больше песка, а когда вы их разрушаете, Океан смеется вместе с вами. Поистине, океан всегда смеется вместе с невинными. Но что сказать о тех, для кого жизнь не океан, а созданные человеком законы, не песчаные башни? о тех, для кого жизнь скала, а закон резец, которым они будут высекать на ней по своему подобию, а колики, который ненавидят танцующих, о воле, который любит свою ермо и считает лесно волосы, или оленя, беспризорными бродягами, о старой змее, что не может сбросить свою кожу и называет всех остальных голыми и бесстыдными, и о том, кто рано приходит на свадебный пир и переевший и уставший уходит во свояси, говоря, что все праздники — это насилие, а все празднующие — нарушители закона. Что сказать мне о них, кроме того, что они тоже стоят под солнечными лучами, но только спиной к солнцу? Они видят только свои тени, и их тени — это их законы. И что есть для них солнце, кроме как устройство для отбрасывания тени? И что означает признавать законы, как не согнуться долу? и следить за собственными тенями на земле. Но вы, кто идет лицом к солнцу, какие образы, нарисованные на земле, могут удержать вас? Вы, кто путешествуете с ветром, какой флюгер укажет вам курс? Какой человеческий закон свяжет вас, если вы разбиваете свои оковы, но не уврат чьей-то тюрьмы? Какого закона вы убоитесь, если вы танцуете, но не спотыкаетесь о чьи-то железные цепи? И кто тот приведет вас на суд, если вы разорвете свои одежды, но не оставите их на чьей-то дороге. Люди арфалеза, вы можете заглушить барабан, вы можете ослабить струны лиры, но кто прикажет жаворонку не петь?